Глава 51. Прибытие Холлорана Ларри Даркин оказался высоким, худощавым мужчиной с угрюмым лицом, над которым красовалась роскошная рыжая шевелюра. Холлоран едва успел перехватить его, Когда тот уже закрывал станцию техобслуживания автомобилей Иконока, глубоко погрузив мрачную физиономию в купюшон армейской парки, ему совершенно не хотелось заниматься какими-либо делами в этот буранный вечер, откуда бы ни прибыл Холлоран, и уж тем более не хотелось сдавать в аренду один из двух своих снегоходов этому чернокожему мужчине с бешеными глазами, который настойчиво стремился добраться до старого оверлука. У тех кто большую часть жизни провел в Сайдуайндере, отель пользовался дурной репутацией. Там убивали людей. Этим отелем владели и гангстеры, и убийцы. Все знали, что в Оверлуке творятся мерзкие дела, но только об этом не писали в газетах, потому что деньгами можно заткнуть рот кому угодно. Однако жители Сайдуайндера имели обо всем, что там происходило, очень хорошее представление ведь большинство тамошних горничных жили в городке, а от горничных, как известно, ничто не укроется. Но стоило Холлорену упомянуть о Ховарде Коттреле и показать ярлычок в одной из синих варежек, как Даркин моментально сменил тон. «Стало быть, он послал вас прямиком по мою душу?» — переспросил он, снимая замок с гаражной двери и приглашая холлорана войти. «Что ж...» По крайней мере, старый дурень еще не окончательно рехнулся. Я-то думал, он уже впал в маразм. Даркин щелкнул выключателем, и под потолком загудели две тусклые грязные лампы дневного света. — А теперь скажи мне, приятель, какого рожна тебе надо в том проклятом месте? Нервы у Холлорена были на пределе. Последние несколько миль до Сайдуайндера дались ему с невероятным трудом. Однажды особенно сильный порыв ветра, скорость которого, вероятно, достигала 60 миль в час, играючи развернул его Бьюик посреди дороги на 360 градусов. А впереди лежало еще много миль пути, и только Богу было известно, что поджидал его там. Он всерьез опасался за судьбу мальчика. И вот, без десяти семь, ему предлагали исполнить весь номер с песнями и плясками с самого начала. «Там кое-кто попал в беду», — сказал он, тщательно подбирая слова, «а конкретнее — сын смотрителя». «Кто-кто? Этот малыш Торнс! Да в какую такую беду он мог там вляпаться?» «Я в точности не знаю», — пробормотал Холоран. Ему делалось дурно при одной мысли о том, сколько еще времени уйдет на пустые разговоры. Но он знал, что беседует с жителем глухой провинции, А все провинциалы в этом смысле похожи друг на друга. К любому делу они подходили тщательно, все обнюхав, все взвесив, рассмотрев вопрос со всех точек зрения, прежде чем на что-то решиться. Однако сейчас ничего из этого не выйдет, потому что холлоран был всего лишь до смерти напуганным одиноким негром, готовым в любой момент сломаться и удрать. Послушайте, сказал он. — Ради всего святого. Мне необходимо попасть туда, а это невозможно без снегохода. Я заплачу, сколько требуется, но только, пожалуйста, давайте не будем тянуть. — Хорошо, как скажете. Даркин нисколько не обиделся. — Если вас прислал Ховард, то мне не нужно других объяснений. Берите вот эту снежную тигрицу. Бак полон, но я дам вам еще канистру с пятью галлонами бензина. — Этого наверняка хватит на дорогу туда и обратно. — Спасибо, — сказал Холлорен, и язык его заплетался. — С вас двадцать баксов, включай топливо. Холлорен достал из бумажника двадцатку и протянул Даркину, который сунул купюру в карман, не удостоив даже взглядом. — И думаю, нам нужно махнуться одеждой, — сообщил хозяин станции, снимая парку. В своем пальтишке на снегоходе вы далеко не уедете. Куртку вернете вместе со снегоходом. — Послушайте, даже не знаю, как вас благо... — Не благодарите, — добродушно перебил его Даркин. — Я просто не хочу обрекать вас на верную смерть на морозе. А мне самому нужно пройти лишь пару кварталов, чтобы оказаться с семьей за ужином в теплом доме. Так что снимайте пальто. Все еще немного ошеломленный, Холорен сменил свое городское пальто на подбитую мехом куртку Даркина. Под потолком чуть слышно гудели флюоресцентные лампы, напоминая кухню в Оверлуке. Маленький Торренс, — сказал Даркин и покачал головой. — Симпатичный мучуган, верно? Они с отцом часто бывали здесь до того, как пришли большие снега. Обычно приезжали на пикапе из отеля. Мне они казались очень дружной семьей. Вот сынишка, который крепко любит своего отца, всегда думал я. Надеюсь, с ним все обойдется. Я тоже очень на это надеюсь. холлоран застегнул молнию на парке и затянул чесенки капюшона. — Давайте я помогу выкатить его из гаража, — предложил Даркин. Вдвоем они легко подкатили снегоход по испечренному пятнами машинного масла бетонному полу к дверям. Вы когда-нибудь управляли чем-то похожим? Нет. Здесь нет никаких сложностей. Простейшие инструкции есть прямо на панели приборов. Но действительно вам понадобится только газ и тормоз. Рукоятка акселератора, как на обычном мотоцикле. С противоположной стороны — тормоз. На поворотах отклоняйтесь вместе с машиной. На слежавшемся снегу эта малышка выдаст все 70 миль в час, Но по нынешней каше удастся выжить максимум 50, и то придется постараться. Они стояли на заваленном снегом дворе станции Даркина, и тому приходилось почти кричать, чтобы перекрыть вой ветра. Не съезжайте с дороги! завопил он прямо в ухо холорону. Не теряйте из виду дорожного ограждения, следите за указателями, и все будет в порядке. Но если собьетесь с пути, вам конец. Это вы понимаете? Холлоран кивнул. «Подождите еще минутку!» И Даркин вновь исчез в гараже. Пока его не было, Холлоран повернул ключ зажигания и тронул рукоятку газа. Мотор снегохода кашлянул и ожил. Даркин вернулся с черно-красной вязаной лыжной шапочкой-маской. «Наденьте ее под капюшон!» — прокричал он. Холлоран подчинился. Она оказалась маловата зато полностью защитила от колючего ветра щеки, лоб и подбородок. Даркин пододвинулся поближе, чтобы его было слышно. «Как я понял, вы умеете видеть скрытые от других вещи, как это иногда получается у Хоуи», — сказал он. «Но помните, что то место пользуется в здешних краях очень дурной славой. Я могу дать вам с собой ружье, если хотите». «Не думаю, что там оно поможет», — прокричал Холорен в ответ. — Воля ваша! Но если сумеете вывести оттуда мальчонку, привозите в дом шестнадцать по Пичлейн. Жена будет держать на плите горячий суп. — Хорошо, спасибо вам за все! — Будьте осторожны! — крикнул на прощание Даркин. — Держитесь, дороги! Холрон кивнул и плавно повернул рукоятку газа. Снегоход с урчанием тронулся с места, высвечивая фарой четкий конус в густо падавшем снегу. В зеркале заднего вида холлоран заметил, как Даркин поднял ему вслед на прощание руку и поднял свою в ответном жесте. Затем повернул руль влево, выехал на Мейн-стрит, и снегоход плавно заскользил сквозь белое сияние уличных фонарей. Спидометр показывал 30 миль в час. Было 10 минут восьмого, в Оверлуке. а в это время Уэнди и Дэнни еще спали. А Джек Торренс обсуждал вопросы жизни и смерти с одним из предыдущих смотрителей отеля. Через пять кварталов уличное освещение закончилось. Потом еще с полмили тянулись ряды домиков, наглухо законопаченных от превратности погоды, а дальше простиралась продуваемая штормовым ветром темнота. И в непроглядном мраке, нарушаемом только тонким лучом фары снегохода, на Холрена Снова навалился страх, почти детский ужас, безотчетный и безысходный. Никогда в жизни ему не было так одиноко. На несколько минут, пока последние огни Сайдуайндера исчезали в зеркале заднего вида, желание повернуть назад стало почти непереносимым. Он отметил, что при всей озабоченности Даркина судьбой сына Джека Торренса Тот все же не пожелал взять второй снегоход, чтобы отправиться вместе с ним. То место пользуется в здешних краях очень дурной славой. Стиснув зубы, он повернул рукоятку дальше и проследил, как стрелка спидометра миновала отметку 40 миль в час и замерла напротив 45. Казалось, он мчался на захватывавшей дух скорости, но в то же время опасался, что этого мало. При таком темпе движения ему потребуется почти час, чтобы добраться до оверлука. Однако на более высокой скорости он мог вообще никуда не добраться. Он не сводил глаз с металлических столбиков ограждения, обозначавших край шоссе, и красных катафотов размером из десятицентовик, сверкавших в свете фары. Многие из них полностью занесло сугробами. Дважды он замечал стрелки с указателем поворота слишком поздно и чувствовал, как снегоход задевает полозьями снежный завал, за которым пряталась пропасть, прежде чем успевал вернуть его на дорогу. Одометр с черепашей скоростью отсчитывал мили — пять, десять, пятнадцать. Даже под плотной лыжной маской лицо Холорена начало неметь, а ног он не чувствовал уже давно. «Я бы сейчас легко отдал сотню баксов за пару хороших лыжных брюк». И с каждой преодоленной милей его страх возрастал, словно отель распространял ядовитые миазмы, становившиеся тем плотнее, чем ближе ты находился к нему. Испытывал ли он нечто подобное в прошлом? Оверлук никогда ему не нравился. И очень многие разделяли его антипатию но такого с ним прежде не случалось. Он чувствовал, как голос, который чуть не убил его на подъезде к Сайдвайндеру, все еще пытается пробить защиту и добраться до мякоти его сознания. Голос обладал огромной мощью еще в 25 пяти милях отсюда. Насколько же должна была возрасти его сила сейчас? холлоран не мог избавиться от него полностью. Что-то пробивалось в мозг, оставляя в нем зловещие, хотя и смутные образы. Все чаще и чаще перед его внутренним взором мелькала израненная женщина, которая безуспешно пыталась руками защититься от града, сыпавшихся на нее ударов, и постепенно ему стало ясно, что эта женщина могла быть только... Господи, осторожнее! Завалы снега вырос перед ним, как товарный поезд. Погруженные в свои мысли... Он снова пропустил знак поворота. Резко дернул руль снегохода вправо, и тот развернулся, наклонившись. Снизу донесся скрежет гусеницы по камню. Он подумал, что снегоход сейчас перевернется, но тот секунду балансировал, как на лезвие ножа, после чего выровнялся и полусъехал, полусоскользнул на более-менее ровную поверхность дороги, скрытой снежным покровом. Свет фары выхватил из темноты обрыв, лежавшую за ним пропасть. Холоран развернул снегоход в нужном направлении, но тошнотворный комок ужаса еще долго стоял у него в горле. «Постарайся больше не съезжать с дороги, старина Дики». Только огромным усилием воли он сумел заставить себя повернуть рукоятку газа еще на деление. Теперь стрелка спидометра подрагивала возле отметки 50 миль в час. Ветер то завывал, то оглушительно ревел в ушах фара с трудом пробивала тьму еще через какой то промежуток времени продолжительность которого он сам не смог бы определить за очередным виражом шоссе и огромным сугробом он увидел впереди мерцающий свет всего лишь проблеск немедленно исчезнувший из виду за скалой столь краткий что холорон сразу решил что выдает желаемое за действительное и убедил бы себя в этом, если бы вскоре мерцание не появилось вновь. Теперь оно было ближе и не пропадало несколько секунд подряд. Сомнений в реальности увиденного больше не оставалось. Он много раз видел подобное прежде и именно с этого ракурса. Это был оверлук. Издали казалось, что свет горит на первом и втором этажах отеля. Часть страха, связанная с опасностью свалиться в пропасть или разбить снегоход, а незаметный под снегом камень, тут же улетучилась. Машина начала уверенно взбираться по нижней части С-образного излома дороги, который холлоран прекрасно помнил, но именно в этот момент фара выхватила на дороге... О, Боже, это еще что такое? Нечто незнакомое. Черный силуэт на белом фоне сначала показался Холлорену одним из огромных лесных волков, которых непогода иногда выгоняла из горной глуши к человеческому жилью. Но, подъехав ближе, он понял, что стояло перед ним, и ужас ухватил его за горло. Это был не волк, а лев. Лев из живой изгороди. Морда напоминала маску из глубоких теней и снежной пудры, напряженные мышцы, приготовились к прыжку. И он действительно прыгнул, бесшумно взметнув из-под задних лап тучи сверкающего снега. Холорен вскрикнул и вывернул руль снегохода вправо, одновременно пригибаясь как можно ниже. Рвущая боль прочертила ему лицо, шею, плечи. Лыжная маска оказалась полностью рассечена на затылке. Его вышибло из сиденья. Он упал в снег, чуть отполз в сторону И перекатился на бок. Он знал, что сейчас последует новые нападения. В ноздри ударил густой запах хвои и астролиста. Огромная зеленая лапа ударила его чуть ниже спины и, как тряпичную куклу, отшвырнула на добрых десять футов. Холрен видел, как никем не управляемый снегоход поднялся по склону сугроба, а потом медленно сполз назад уставив одинокую фару в темное небо. Затем машина опрокинулась, и двигатель заглох. А лев уже снова набросился на него, раздался треск рвущейся ткани, и что-то острое вспороло вперед куртки. Это могли быть сучки, но Холорен знал, что это когти. — Тебя здесь нет! — заорал он на кружащего огрызающегося льва. «Тебя нет и быть не может!» Он с трудом поднялся на ноги и успел проделать часть пути к опрокинутому снегоходу, когда лев настиг его и сбил с ног усеянные иглами лапой. Перед глазами холлорана медленно поплыли круги, взрывавшиеся вспышками цвета. «Тебя нет!» — повторил он, но уже едва слышно. Колени подогнулись, и Холорон рухнул в снег. И все же он пополз к снегоходу, хотя правая сторона его лица превратилась в кровавое месиво. Лев ударил снова, перевернул его на спину, как черепаху, и игриво рыкнул. Холоран изо всех сил старался добраться до снегохода. Там находилось то, в чем он отчаянно нуждался. Но лев уже навалился на него, орудуя клыками и когтями.